Глава 36. Домой я вернулся поздно. Мама и тётя Алиса уже легли спать, а отец набросился на меня. Обычно он сильно злился после размолвок с мамой. Мы с ума сходили от беспокойства. Безответственный и эгоистичный. Ты подумал о к каково твоей матери? К этим словам я давно привык. Наконец, отец замолк и осмотрел меня сверху донизу. Ты ведёшь себя отвратительно, сказал он. Опять! Скажи, что с тобой? Где ты был? Ну, я солгал, мол, играл в футбол со спатчим, знал, отец не будет проверять. Мне стало окончательно ясно, что про Альфи ему рассказывать не надо. Я принял скорбный вид. Ну прости, пап, забыл о времени. Я больше не буду. И тут из гостиной вышел Джаспер. А!